Глава 11. Байчун ошибки быть не может. Это безумное искусство меча. Мужчина в пурпурной мантии был удивлён, припомнил те движения, что Дянь Юшуан совершил ранее. Его движения были слишком быстрыми, хотя сейчас сила Дянь Юшуана была слаба, но будь они на одном уровне, эта атака могла бы стать угрозой даже для него. Он бы просто не смог её отразить. Он уже не первый раз видел такое ужасающее владение мечом. Более 10 лет назад могущественный враг напал на особняк маркиза Меча и победил много его воинов. Единственным исключением стал Дзянь Наньтян, мастер павильона меча. Он в одиночку убил врага, используя именно это искусство меча. Безымянное искусство меча. Высшее искусство меча в особняке маркиза меча. Оно было легендой даже в особняке маркиза. Безумное искусство меча было слишком глубоким и таинственным, поэтому немногие могли использовать его даже спустя десятилетия интенсивного изучения, не говоря уже о достижении истинного мастерства в этом искусстве. Кроме того, это искусство меча было самой главной тайной павильона меча. только мастер павильона меча имели к нему доступ, а овладели им за всю историю лишь трое. 18 первоклассных искусств меча были мощными, но они были просто пустым звуком по сравнению с легендарным безымянным искусством меча. Этому молодому человеку действительно удалось использовать безымянное искусство меча. Хотя это был лишь первый шаг, но это всё равно просто невероятно. Мужчина Пуэр Пунманти уставился на Дяню Шуана. Ранее он использовал искусство меча падающего листа. Он уже достиг больших высот, но безымянное искусство меча это основа павильона. Обычные люди никогда не смогут получить к нему доступ. Он так молод и всего на четвёртой ступени духовного пути, но уже способен использовать так много искусств павильона меча. он даже может использовать безимённое искусство меча. Должно быть, мужчина средних лет, казалось, уже догадался о том, кем же был этот парень. Интересно. После окончания поединка. Господин Нань, вот ваш приз. Слуга в чёрных одеждах передал Дянью Шуану деревянную шкатулку. Когда тот открыл её, он увидел 11 белоснежных таблеток. включая ту, которая изначально принадлежала ему. Награда между противниками одного уровня выдавалась один к одному. Но вот когда дело касалось вызова игнорирующего ранги, награда увеличивалась в 10 раз. Вот почему он решился на это. Чем больше риск, тем больше награда. Дзянь Шуан тщательно проверил деревянную шкатулку. Когда он был у дволитарион, он кивнул и приготовился уйти. Господин Нань Пожалуйста, подождите минутку. Слуга в чёрных одеждах остановил его. Что-нибудь ещё? спросил Цянь Юань, сузив глаза. Гладиаторская арена обладала чрезвычайно высоким статусом на территории династии Тяньзун и пользовалась большим авторитетом. Хотя он не беспокоился о том, что они что-нибудь с ним сделают всего из-за 11 первоклассных пилюль духовной культивации, но всё же напрягся. «Наш управляющий наблюдал за вашим поединком с копьем дьявола и заинтересовался вами, поэтому он хотел бы встретиться с вами», — сказал слуга в черных одеждах. «О, Дзянь Нэшан?» — поднял брови. В этот момент медленно вошел мужчина средних лет в пурпурной мантии. «Ха-ха, господин Нань, не так ли? Я управляющий гладиаторской арены, а мое имя Бай Чун». «Можете звать меня господин Байчун», – сказал мужчина громким и ясным голосом. Удивившись, Дзя Нюшуан немного поклонился. «Господин Байчун!» Статус этого человека был на одном уровне с мастером особняка Маркиза Меча, а возможно даже выше, поэтому Дзя Нюшуан должен был вести себя максимально вежливо. «Можешь идти», – сказал Байчун в слуге в черном. Слуга сразу откланился и удалился. Господин Нань, я полагаю, что искусство меча, которым ты убил копье дьявола, это безимённое искусство меча, родом из павильона меча. Бай Чун улыбнулся Дянь Ушуану и сказал: "Насколько я знаю, это главный секрет павильона меча, который можно изучать только мастерам павильона меча. Ныне единственным человеком, который мог овладеть этим искусством, является Дянь Ушуан". сын пропавшего мастера павильона меча. Он единственный, у кого есть шанс изучить это искусство благодаря их родственным связям. Поэтому я сомневаюсь, что ты можешь быть кем-то ещё, кроме Дянью Шуана. Сердце Дянью Шуана яростно забилось, а в глазах появился намёк на панику. Очевидно, Байчунь прекрасно понимал, с кем он разговаривал. Меня опознали, хотя я провёл всего одно сражение. Беспомощно выдохнул Цзянь Юйшуан. По правде говоря, он действительно унаследовал это искусство от своего отца. Оно действительно было верховной тайной павильона меча, о которой даже Цзянь Мэн ничего не подозревал. И он решил пойти на риск и участвовать в вызове игнорирующим ранги именно по той причине, что боялся того, что если он будет долго сражаться, его смогут узнать. Участие всего в одном сражении снижало на это шансы. Тем не менее, он был загнан в угол и был вынужден воспользоваться своим главным козырем безимённым искусством меча. Он и как не ожидал, что за ним наблюдает такой зоркий человек. "Я просто шучу", заметив панику в глазах Дянь Шуана, Байчун понял ситуацию и сразу рассмеялся. "Судя по всему, вы остро нуждаетесь в первоклассных пилюлях духовного развития". Не так ли, господин Нань? Да, кивнул Дянь Ююань. Ну, эти пилюли духовной культивации полезны для воинов духовного пути, но для того, чтобы поглотить их, требуется много времени. У вас сейчас 11 пилюль, а значит, вам потребуется как минимум год, чтобы поглотить их все, сказал Байчун. Да, это так, Дянь Ююань кивнул, соглашаясь с ним. Но в душе был и новое мнение. Это правда, что другим людям требуется меньше года, чтобы поглотить 11 первоклассных пилюль духовной культивации, но он был совсем другим. Он был непокорным культиватором, который практиковал навык небесного творения. Благодаря удивительной силе этого навыка, он мог с невероятной скоростью поглощать силу пилюль. Ему даже месяца не потребуется, чтобы поглотить их все. Чтобы поглотить эти таблетки, потребуется много времени. Если вы хотите за короткий промежуток времени увеличить свои силы, мало полагаться лишь на них, сказал Байчун. "Господин Байчун, что вы хотите сказать?" спросил Дяньсюан, нахмурившись. Байчун улыбнулся ему. "Господин Нань, вы когда-нибудь слышали об изначальной духовной жидкости?" Глава 12-е шестое небо божественного пути. Изначальная духовная жидкость Дяньсюан был поражён, ведь он уже слышал о такой духовной жидкости, которая была сформирована из духовной энергии небес и земли. Поскольку она содержала чистейшую духовную энергию, она куда лучше подходила для культивации, нежели пилюля духовной культивации. Однако, чтобы она сформировалась, Были необходимы чрезвычайно исключительные условия, поэтому она была крайне дорогой. Кроме того, спрос на изначальную духовную жидкость был чрезвычайно высок. Даже воины в сфере духовного моря были рады культивировать при поддержке изначальной духовной жидкости, поэтому на территории Тяньцзун было очень мало тех, кто мог использовать изначальную духовную жидкость, не говоря уже о ком-то из собняка. маркиза меча. Я знаю место, где есть пруд, полностью сформированный из изначальной духовной жидкости. Вы заинтересованы? Байчун улыбнулся Дянью Шуану. Пруд? Дянью Шуан был мгновенно заинтригован. Даже небольшое количество изначальной духовной жидкости может помочь в войну в культивации, не говоря уже о целом пруде. Пруд образованный из изначальной духовной жидкости. Сколько же там было изначальной духовной жидкости? Он находится в пещере, расположенной в ущелье с северной стороны горы Девяти Волков, которая находится в 15 км от главного города префектуры. Но он уже долгое время занят карававым львом, который находится на пике шестого ранга. Если захотите попасть в эту пещеру, придётся с ним разобраться. сказал Байчун с улыбкой. Ущелье на северной стороне гора Девяти Волков. Повторил про себя Дянью Шуан и с благодарностью ответил: "Спасибо, господин Байчун". "Не стоит благодарности", Байчун небрежно махнул рукой. Дянью Шуан задумчиво посмотрел ему в глаза и отвернулся. После того, как Дянью Шуан ушёл, слуга в золотом одеянии позади Байчуна не удержался и высказался Господин управляющий, этот прут полностью сформирован из изначальной духовной жидкости. Его ценность очень велика. Прут столь драгоценен не из-за изначальной духовной жидкости, а из-за духовного плода на его дне. Изначальная духовная жидкость была сформирована именно благодаря духовному плоду. Байчун покачал головой. И рассмеялся. Скажите тем людям, которые направляются к пруду, чтобы забрали только духовные плоды, изначальную духовную жидкость просто проигнорируйте, как и кровавого льва. "Слушаюсь", слуга в золотой одежде кивнул. Управляющий гладиаторской ареной был столь селён, что никто даже подумать не мог нарушать его приказы. Кстати, Ежегодная битва маркиза меча состоится в следующем месяце? Снова спросил Байчун. "Да", почтительно ответил слуга. "Мастер, вас пригласили в особняк маркиза меча. Кроме того, в этот день будет проходить церемония назначения нового мастера павильона меча по имени Дзяньмэн. Она самый одарённый гений в особняке маркиза меча. Ей ещё нет и 16". -ти. но она уже достигла углубленной стадии сферы Духовного моря. Кроме того, она дочь Дзяньлана, великого старейшины Красного боевого зала. Хо-о-о, Байчун приподнял брови. Ха-ха-ха, похоже, что в этом году битва маркиза меча будет интересной. Вот теперь я с нетерпением жду этого дня. Сын Дзяньнантьяна, Кихэм. И я хочу посмотреть, сможет ли он удивить меня так же, как сделал это его отец. На обратном пути в особняк маркиза Меча Дзянью Шуан продолжал размышлять. Пруд, полностью сформирован из изначальной духовной жидкости, поэтому он чрезвычайно ценен. Почему он раскрыл мне эту информацию? Должно быть, всё из-за моего отца. Дзянью Шуан был почти полностью уверен в своей догадке. Отец когда-то говорил ему, что из-за его отчуждённости и гордости у него было мало друзей. Но Байчун был одним из них. Очевидно, что Байчун узнал его и как друг его отца, решил рассказать мне об этом. Сделал он это ради моего отца или нет, но я ему в любом случае благодарен, подумал Дзяньсюань. В пруду, полностью сформированным из изначальной духовной жидкости, Даже обычные люди получили бы огромную пользу, не говоря уже обо мне, в практике небесного откровения. Однако этот пруд охраняет кровавый лес на пике шестого ранга, что соответствует практике на шестой ступени духовного пути. Сейчас я просто не в состоянии с ним справиться. Нет нужды спешить. Сначала нужно улучшить свои способности. Дянь Юй Шуан крепко сжал кулаки. в культивационной комнате земного уровня. Первоклассные пилюли духовной культивации обладают просто удивительной эффективностью. Ранее я смог прорваться с третьего неба до четвёртого, когда я поглотил всего одну таблетку. Интересно, как я смогу зайти, когда поглощу ещё 11? Цзянь Шуан сидел на подушке, скрестив ноги, а его глаза пылали в предвкушении. Я готов Без всяких колебаний Дянь Шуан открыл шкатулку и закинул в рот одну из таблеток. После того, как он проглотил эту таблетку, он с помощью навыка Небесного творения начал поглощать удивительное количество энергии. Все последующие дни Дянь Шуан был занят культивацией. По сравнению с другими методами культивации, навык Небесного творения многократно ускорял культивацию. А теперь Его ещё и поддерживали пилюли духовной культивации и комната культивации земного ранга. В это время он ел первоклассные пилюли духовной культивации, которые были так желанны многими, словно конфеты. Благодаря всему этому, его скорость культивации была просто феноменальной. В мгновение ока прошло полмесяца, до ежегодной битвы маркиза меча оставался всего месяц. В ту ночь На улице был ливень, Дзянь Юйшуан, который проводил ночь на пролёт в комнате культивации земного ранга, полностью поглотил все первоклассные пилюли духовной культивации. Затем он медленно открыл глаза, а в его теле пробудилась грохочущая духовная сила. Когда он резко сжал кулак, взрывная сила была похожа на извержение вулкана, будто один его удар мог разорвать воздушное пространство. Глаза Дянью Шуана ярко загорелись. Шестое небо Божественного пути. Дянью Шуан был в восторге. Во время этой отчаянной культивации в течение последних двух недель он полностью поглотил все 11 первоклассных пилюль. Обычному воину понадобился бы год на такой подвиг, но он управился всего за 2 недели благодаря его навыку Небесного творения. В результате Его сила росла не по дням, а по часам. Многие люди были бы поражены, если бы узнали, что он развивался с такой скоростью. Потому что всего месяц назад все считали, что он всего лишь мусор, не способный сконденсировать духовную силу. «Дзяньмен, просто подожди и все увидишь. Я заставлю тебя бояться через месяц!» Дзянюшуан жал кулаки с нескрываемой уверенностью в своих глазах. Глава 13. Башня испытаний. Дянь Юшань вышел из комнаты культивации и увидел старейшину Хуна, который ожидал его снаружи. Хм. Увидев Дянь Юшаня, старейшина Хун не смог сдержать своего удивления. Он ощущал, что Дянь Юшань сильно изменился с точки зрения силы. Дянь Юшань сам не высвобождал ауру духовной силы, поэтому старейшина Хун Не мог точно определить его истинный уровень культивации. Тем не менее, даже этого хватало, чтобы понять, что он добился огромного прогресса в комнате культивации. "Кажется, наш молодой мастер павильона сделал огромные шаги вперёд за последнее время", сказал старейшина Хун с улыбкой. "Так и есть", Дянь Юйшуан кивнул и спросил. "Старейшина Хун, Что случилось? Дело вот в чём, ответил старейшина Хун. Сегодня снова была открыта башня испытаний. И если ты хочешь присоединиться к борьбе, ты должен попробовать. Башня испытаний? Цянь Юань был заинтригован этой информацией. Башня испытаний была семиэтажной башней, предназначенной для тестирования боевых способностей. Чем выше этаж, тем сложней испытание. Обычно она закрыта, за исключением месяца, предшествующего концу года. Прохождение башни испытаний можно рассматривать как предварительный этап соревнований. В конце концов, ежегодное сражение маркиза меча было самым значимым событием в особняке маркиза меча. Каждый год особняк приглашал влиятельных людей со всей префектуры Башуй для того, чтобы предстать во всей красе Проводился специальный отбор, и все ученики, желающие поучаствовать, должны были заранее пройти башню испытаний. Чтобы получить право участвовать в битве маркиза меча, нужно как минимум дойти до пятого этажа. Поэтому, если Дянь Юйшуан хотел участвовать в сражении маркиза, он должен был пройти башню испытаний. Я скоро отправлюсь в горе Девяти Волков и пробуду там почти целый месяц. Поскольку я должен получить квалификацию для участия в сражении маркиза меча, я должен воспользоваться этой возможностью и сначала пройти башню испытаний, подумал Дянь Шуан. Для него было проще простого пройти башню испытаний. Всё решив, он направился к прямиком к башне. Башня испытаний находилась в центре огромного двора. Это была огромная башня высотой более 30 метров. В данный момент перед огромной башней собралось много учеников. Смотри, зажегся шестой камень. Кузен Дзянь Лин прошел шестой этаж. Кузен Дзянь Лин действительно потрясающий. Хм, да что ты знаешь. Кузен Дзянь Лин давно прорвался на шестую ступень духовного пути. На данный момент он уже на пике шестой ступени. С такой силой не говоря уже о шестом этаже. Он вполне может пройти и седьмой. Смотри, седьмой камень уже загорелся. Несколько учеников. Следили за семью драгоценными камнями над вратами в башню испытаний. После успешного прохождения какого-либо этажа загорался соответствующий камень. Если загорались все семь камней, значит ученик успешно преодолел все семь этажей. Должно быть, Дзяньлин, достигший пика шестой ступени духовного пути, прошёл все семь этажей. Вскоре ворота в башню снова открылись. Дзяньлин В голубом одеянии медленно вышел с уверенной улыбкой на лице. Заметив завистливые взгляды окружающих учеников, он чрезвычайно возгордился собой. Дянь Линь прошёл седьмой этаж Башни испытаний. Он квалифицирован для участия в битве маркиза меча. Перед воротами стоял старейшина из красного боевого зала, который записал его результат, а затем повернулся и закричал: "Следующий!" Многие ученики колебались. Было трудно пройти башню испытаний. Если кто-то хотел пройти пятый этаж, он должен был как минимум находиться на пятой ступени духовного пути. Более того, если они хотели принять участие, они должны быть младше 16 лет. В иссобнике число учеников, которые удовлетворяли эти два условия, было слишком скромным. Если они потерпят поражение на отборочном этапе, да ещё и при таком количестве свидетелей, Это будет чрезвычайно неловко, если они будут соответствовать условиям, но не смогут пройти пятый этаж. Позвольте мне попробовать. Когда послышался этот голос, вперёд вышла фигура с длинным мечом за спиной. Многие ученики посмотрели на него и были поражены, когда узнали его. Это он? Дянью Шуан? Дянью Шуан из павильона меча? Это он только что сказал. Как он может пройти испытание башни? Все были в недоумении, как сын последнего мастера павильона меча Дянью Шуан занимал особое положение. Кроме того, в особняке маркиза меча он был повсеместно признан мусором, поскольку не мог конденсировать духовную силу. Поэтому все ученики особняка маркиза меча знали его. По этой причине они были скептически настроены, когда он решил попробовать пройти испытание башни испытаний. Кроме учеников Даже старейшина, отвечающий за башню испытаний, не мог не оглянуться с удивлением в глазах, задав вопрос. Ты хочешь пройти испытание башни испытаний? А мне нельзя? равнодушно ответила Дянь Шуан. Конечно, можешь. Пока ты ученик особняка маркиза Меча, который ещё не достиг 16 лет, нет никаких проблем. Старейшина кивнул и сказал: "Пожалуйста, проходи". Спасибо. Дзянь Шуан отправился прямо в башню испытаний, не обращая внимания на множество глаз. Как только он поднялся по ступенькам, со стороны послышался недружелюбный голос. "Дзянь Шуан, как ты посмел прийти сюда, чтобы пройти тест? Ты себя переоцениваешь". Дзянь Шуан на мгновение остановился и холодно взглянул на Дзянь Линя, который с презрением смотрел на него, не сказав ни слова. Он направился дальше, ко входу в башню испытаний. Вскоре он исчез внутри. Когда он увидел это, Дзянь Лин слегка скривился. «Такой мусор, а столь высокомерен! Просто подождем и посмотрим, как тебе будет потом стыдно!» «Кузен Дзянь Лин, как ты думаешь, Дзянь Юшуан сможет пройти пятый этаж?» Спросил ученик красного боевого зала. «Он!» Дзянь Лин усмехнулся. Чтобы пройти пятый этаж, нужно как минимум быть на пятой ступени духовного пути. 2 недели назад он был всего лишь на третьей. Самое большое, чего он может достичь это прорваться на четвёртую ступень духовного пути. Даже если он сын предыдущего мастера павильона меча и обладает выдающимся мастерством во владении мечом, он всё равно идиот, если думает пройти пятый этаж с силой четвёртой ступени. Все окружающие с ним согласились. Две недели назад он был лишь на третьей ступени духовного пути, так чего он мог достичь за это время. Возможно, он и мог прорваться на четвертую ступень, но для того, чтобы пройти пятый этаж, это было слишком мало. «Хм! Он сам стремится опозорить себя!» — усмехнулся Дзянь Лин. Он уже предвкушал, как Дзянь Шуан опозорится у всех на глазах. Глава четырнадцатая Сражение в Башне Испытаний. На первом этаже Башни Испытаний, глядя на три высокие фигуры, стоящие перед ним, Дянь Юн узнал, что они были человекоподобными марионетками, которые были уникальной чертой Башни Испытаний. Это и были те противники, с которыми ему предстояло сражение. Башня Испытаний это место, где оценивается уровень культивации и мастерство в боевых искусствах. В целом любой, кто достиг шестой ступени духовного пути, имеет шанс пройти все 7 этажей башни испытаний. Даже те, кто владеет выдающимися техниками боевых искусств и находится на пике пятой ступени, вполне могут добраться до седьмого этажа. Мне любопытно, как далеко я смогу зайти, не используя свою духовную силу, подумал Дзяньсюань. "Я готов". Сказав это, Дзяньсюань взмахнул длинным мечом в своей руке. Мгновенно сгустившаяся сущность меча вспыхнула и помчалась вперёд, словно приливные волны. "Меч прилива!" закричал Дянь Юшуан с дикостью в глазах. Меч прилива был смертоносным движением из первоклассного искусства меча, искусства меча бесконечного потока воды. И она была одной из лучших техник Дянь Юшуана. После некоторых простых движений День меча пронеслась по комнате. Эти три человека, подобные куклы, мгновенно попытались дать отпор. Однако, будучи на самом начальном уровне, они были гораздо слабее, чем Дянь Юй Шуан. Даже если Дянь Юй Шуан не использовал свою духовную силу, он мог запросто одолеть их своим быстрым и сильным мечом. Первый этаж пройден. За пределами башни испытаний загорелся первый камень. Это было сигналом того, что он прошёл первый этаж. Ученики вокруг не чувствовали по этому поводу никакого удивления. Ха, всего лишь первый этаж. С его культивацией на третьей ступени духовного пути он должен запросто пройти первые 3. Даже прохождение четвёртого вполне возможно. Тем не менее, прохождение пятого этажа это не более чем мечта идиота. Лицо Дянь Лина Всё ещё выражало презрение. Скорее после того, как загорелся первый камень, загорелся и второй, а следом и третий. Интервалы между этими событиями были небольшими, что означало, что Дзянью Шуану не требовалось много времени, чтобы победить человека подобных марионеток. Однако четвёртый камень загорелся лишь спустя приличное количество времени. Он так долго проходил четвёртый этаж Очевидно, что он потратил много времени на сражение с марионетками. Что касается пятого этажа, там человекоподобные марионетки гораздо сильнее, чем на четвёртом. У него нет абсолютно никаких шансов на победу. Четвёртый этаж должен быть его пределом. Ха-ха, я так и знал, как подобный мусор может пройти пятый этаж. Многие ученики насмехались над Дянью Шуаном. Они думали, что он потратил все силы, чтобы пройти на четвёртый этаж. Иначе стал бы он так долго там находиться. Дян Линь усмехался больше всех, стоя со извивительной улыбкой и с нетерпением ожидая, когда Дянь Юйшуан покинет башню испытаний, чтобы осмеять его. На пятом этаже башни испытаний Дянь Юйшуан стоял с мрачным выражением лица. С каждым новым этажом сила человека подобных марионеток многократно увеличивается. Я легко прошёл первые 3 этажа лишь с помощью искусства владения мечом. Тем не менее, на четвёртом этаже меня ожидала тяжёлая битва, на которую я потратил слишком много времени. Судя по всему, пройти пятый этаж, полагаясь лишь на искусство меча, будет невозможно. Ну что же, тогда давайте попробуем использовать духовную силу. Дянь Юань слегка улыбнулся уголками губ. А затем из него мгновенно вырвался огромный поток духовной силы. Если бы ученики за пределами башни испытаний узнали, что Дзянью Шуан прошёл первые 4 этажа башни испытаний, полагаясь лишь на своё искусство меча, это напугало бы их до смерти. В целом, чтобы пройти четвёртый этаж башни испытаний, воин должен находиться на четвёртой ступени духовного пути. Но Дзянью Шуан прошёл его, не используя ни капли духовной силы. Другими словами, его искусство владения мечом было сопоставимо по силе с воинами на четвертой ступени духовного пути. Это было невероятно. После того, как его духовная сила, которая была почти на пике шестого неба божественного пути, вырвалась наружу, Дзянь Шуану стало гораздо легче сражаться против этих человекоподобных марионеток. Ученики за пределами башни испытаний, включая Дзянь Линя, Стерпением ждали момента, когда Дянь Ююань с позором покинет башню испытаний. Но именно в этот момент загорелся пятый камень испытаний над входом в башню. Увидев это, ученики не слабо удивились. Это означает, что Дянь Ююань прошёл пятый этаж. Как такое возможно? Невозможно. Он так долго находился на четвёртом этаже. Ясно же, что он смог его пройти с огромным трудом. Так каким же образом он смог пройти пятый этаж? Значит ли, что этот мусор достиг пятой ступени духовного пути? Все лица вокруг были полны неверия и удивления. Дзянь Линь был удивлен во много раз больше, чем все остальные. Так и застыв с открытым ртом, он просто не знал, что сказать. Однако это было только начало. Не успели они отойти от шока, как загорелся шестой камень. Шестой этаж. Увидев это, у всех учеников вокруг на секунду перехватило дыхание. Затем, менее чем через 15 минут, загорелся последний из камней. Это означало, что Дзянь Юйшуан полностью завершил все испытания башни испытаний. Гробовая тишина. Снаружи стояла мёртвая тишина. Все вокруг, не моргая, с недоверием смотрели на семь пылающих камней. Они ещё никогда не испытывали такого шока. Седьмой этаж. Он действительно прошёл седьмой этаж. Дзяньлин был ошеломлён. На самом деле, он готов был поклясться, что за Нушуан максимум мог достичь четвёртой ступени духовного пути до того, как тот пошёл в башню испытаний. Ему крупно повезло, что он смог пройти четвёртый этаж. Но у него просто не было шансов пройти пятый. Но какова была реальность? Пятый этаж. Дянь Шуан прошёл не только пятый этаж, но и шестой и седьмой. Он преодолел все 7 этажей башни испытаний. Теперь их силы были на одном уровне. Невозможно! Это просто невозможно! Дянь Линь яростно затряс головой. Он просто не мог поверить в происходящее. В то же время, пока все пребывали в шоке, Они не заметили, как Дянь Юшуан вышел из башни испытаний. В мгновение ока все взгляды сосредоточились на нём. Даже старейшина красного боевого зала, который отвечал за запись результатов, теперь с немалым удивлением смотрел на Дянь Юшуана. "Достаточно ли я квалифицирован, чтобы участвовать в ежегодной битве маркиза меча через месяц?" спросил Дянь Юшуан и посмотрел на старейшину. Старец вздрогнул, а затем пришёл в себя и кивнул. Дянь Юшуан прошёл все 7 этажей. Квалифицирован. Дянь Юшуан удовлетворённо кивнул. Однако в толпе окружающих учеников разгорелись яростные споры. Седьмой этаж? Как такое возможно? Как Дянь Юшуан мог пройти седьмой этаж? Обычно, чтобы пройти все 7 этажей, нужен воин, который как минимум достиг шестой ступени духовного пути. Тем не менее, Дянь Юйшуан ещё месяц назад не мог сконцентрировать духовную силу не так ли? Нет, невозможно. Его сила не может быть настолько высокой. Должно быть, ему помогло искусство владения мечом. Да, правильно. Я никогда не поверю, что человек без капли духовной силы сможет достичь шестой ступени духовного пути всего за месяц. Многие ученики всеми силами пытались очернить его. "Дзянью Шуан!" раздался мрачный голос. Прежде чем он успел среагировать, перед Дзянью Шуаном появилась фигура Дянь Линя. Он был так зол, что его лицо исказилось. Глава 15. Битва. Дянь Линь холодно уставился на Дзянью Шуана. А тот в ответ одарил его безразличным взглядом. Дянь Юйшуан, кажется, я всегда смотрел на тебя свысока. Я никак не ожидал, что ты хорошо спрячешь свою силу. Все думали, что ты простой мусор, который даже не может скандинсировать духовную силу. Но теперь уже ясно, что ты скандинсировал свою духовную силу уже давным-давно. А уровень твоей культивации весьма неплох. ты лишь скрывал свою силу и не хотел её никому показывать. Голос Дзянь Линя был холоден, словно клинок. Примерно 2 недели назад ты показал свою силу приблизительно на третьей ступени духовного пути. Значит, тогда ты просто притворялся. Не так ли? Притворялся? Неужели он думает, что эти 4 года я скрывал свои силы? Дзянь Шуан внутренне усмехнулся, но ничего не сказал. Дзянь Линь и окружающие ученики могут думать, что хотят. Не имеет значения, будут они думать, что он скрывал свою силу или что-то ещё. Его это не волновало. Единственный человек в особняке маркиза меча, который его волновал, это Дзянь Мэн. Безразличие Дзянь Шуана Даже некоторые пренебрежили ещё больше разъярили Дзянь Линь. Дзянь Шуан, я уже прошёл все 7 этажей башни испытания. Раз ты тоже сделал это, осмелишься ли ты сразиться со мной? прямо сказал Дзянь Линь. Сразиться с тобой? У всех на глазах? Дзянь Шуан приподнял бровь и посмотрел на него. Что такое? Боишься? Уголки губ Дзянь Линя приподнялись с намёком на презрение. Дзянь Линь, мне всё же любопытно. В особняке маркиза Меча множество учеников. Почему ты прицепился именно ко мне? Ты так сильно завидуешь мне из-за Дзяньмэнь? Что ж, теперь с ней покончено. Почему ты до сих пор путаешься у меня под ногами? Твой крохотный мозг настолько твой крохотный мозг настолько туп, Спросил Дзяньюшуан с презрением. Его предположение было верным. Дзянь линь был узколобым и ревнивым. Поскольку Дзяньюшуан в прошлом так много времени провел Дзяньмен, обида в его сердце достигла своего предела. Несмотря на то, что все их отношения были разорваны, его недовольство никуда не делось. «Хватит болтать! Осмелишься или нет?» Твёрдо смотрел на Дяню Шуана. Услышав эти слова, Дяню Шуан слегка улыбнулся. Он вздохнул и снова поднял голову, а в его взгляде читалось облегчение. Коль хочешь драться, будет тебе драка. Вокруг башни испытаний поднялся переполох. Принял вызов. Он принял вызов. Как он осмелился его принять? А почему нет? Ведь он прошёл седьмой этаж. Башня испытаний. Возможно, его культивация достигла шестой ступени духовного пути. Подожди. Они оба прошли 7 этажей. Культивация брата Дзянь Линя давно достигла пика шестой ступени. Очевидно, что Дзянь Юйшуан всё это время скрывал свой уровень. Их сражение должно быть очень интересным. Все окружающие ученики с нетерпением ждали боя. А у тебя есть мужество, Дзянь Линь презрительно усмехнулся, но не посмотрел Дзянь Шуану в глаза. Даже если он прошел седьмой этаж башни испытаний, это не имело никакого значения. Все знали, что если ученик достигал шестой ступени духовного пути, он мог запросто пройти все семь этажей башни испытаний. Что касается него, он давно достиг пика шестой ступени. «Лови!» Дзянь Линь громко взревел. и топнул ногой. Он был настолько силен, что на земле появилась трещина, а безграничная духовная сила волной вырвалась вперед. При поддержке духовной силы он сжал правую руку в кулак. Он немедленно нанес яростный удар, подняв вокруг шквальный ветер. Его культивация на пике шестой ступени была задействована мгновенно. Многие окружающие ученики сказали, Не мигая, наблюдали за происходящим. Хотя кулак был направлен не на них, они всё равно почувствовали огромную силу. Столкнувшись со вспышкой силы Дзянь Линя, Дзянь Юшуан даже не моргнул, а его взгляд оставался всё таким же холодным и острым. Его духовная сила немедленно вырвалась наружу. Шестая ступень. Это действительно шестая ступень. Как только Дянь Юйшуан показал свою силу, многие ученики смогли определить его истинный уровень культивации. Хотя они оба были на шестой ступени, были некоторые различия. Прочь с моего пути! Сердитый крик прозвучал как удар грома. Дянь Юйшуан ударил в полную силу. Ха-ха, ты осмелился драться со мной, но не используешь свой меч. Как глупо! Дзянь Линь не смог удержаться от смеха. Все знали, что Дзянь Линь находится на пике шестой ступени. Видя, как поступил Дзянь Шуан, все вокруг сомневались, что тот сможет сражаться на одном уровне с Дзянь Линем. Он будет в абсолютно невыгодном положении, если столкнётся с Дзянь Линем в прямом противостоянии. Бам. Два кулака, окутанные духовной силой, наконец столкнулись. Что? Когда кулак Дзянь Линя столкнулся с кулаком Дзянь Шуана, его лицо кардинально изменилось, потому что он почувствовал ужасающую мощь своего противника. Эта сила была явно куда выше, чем у него. Как такое возможно? Он ещё не достиг пика шестой ступени духовного пути, взревел Дзянь Линь в своём сердце, с сердцем, наполненным удивлением и гневом. Дзянь Линь почувствовал вспышку острой боли. Он слегка застонал. А из его рта показалась струйка крови. Он отступил назад на 10 шагов, а каждый его шаг был настолько тяжёлым и сильным, что оставлял глубокие следы на земле. Однако Дзянь Юань Шuan не отступил ни на шаг. Полное превосходство. Дзянь Юань Шuan полностью превзошёл Дзянь Линя в плане силы. Это Многие ученики пребывали в шоке. Никто не думал, что соревнование в чистой силе закончится именно так. Тот, кто явно не достиг пика шестой ступени, не должен проивзойти Дзянь Линя, который находился на пике этой же ступени. Однако они не знали, что Дзянь Шуан практиковал навык небесного творения. Он бросал вызов естественному порядку вещей. их своих ударах мог продемонстрировать куда большую силу, нежели другие воины на той же ступени культивации. Хотя культивация Дянь Шуана ещё не достигла пика шестой ступени, но он уже превзошёл в плане силы любого, кто находился на шестой ступени духовного пути. В этом соревновании, полностью сосредоточенном на силе, Дянь Шуан полностью превзошёл Дзянь Линя. Я отказываюсь в это верить. Вспышка безумия появилась в глазах Дзянь Линя. Дзянь Юшуан с такой лёгкостью отбросил его прочь. Он застонал, а затем бросился в сторону Дзянь Юшуана, выбросил вперёд правую руку. Внезапно всё вокруг заглушил безумный рёв тигра. Постепенно начал формироваться силуэт тигра, созданный из концентрированной духовной силы. После полной материализации гигантский тигр помчался в Дзяньшуана со скоростью молнии. Это кулак ревущего тигра. Брат Дзяньлин использовал технику боевых искусств. Да ещё и одну из самых мощных. Этот гигантский тигр полностью сформирован из духовной силы. Эта техника потребляет огромное количество духовной силы. Смотрите, Зеню Шорн вытаскивает свой меч. Это движение меча. Милькнула холодная вспышка клинка, а затем мгновенно исчезла. Казалось, время остановилось на мгновение. На глазах у потрясённой публики гигантский тигр был рассечён надвое. Раздался звук того, как клинок рассекает плоть. Кровавое пятно растекалось по плечу Ден Линя. Глава 16. Что с того? Вокруг башни испытаний воцарилась тишина. Не было слышно никаких звуков, за исключением того, как Дянь Юйшуан убирает меч обратно в ножны. Не обращая внимания на сильные потрясения в глазах окружающих, Дянь Юйшуан медленно развернулся, чтобы уйти. Но напоследок он взглянул на Дянь Линя и холодно сказал: Но на этот раз я лишь слегка порезал твоё плечо. Но если подобное повторится, я отрублю тебе голову. Услышав это, Дзянь Линь был шокирован и унижен. Чувствуя стыд и обиду, ученики особняка маркиза меча не оправились от своего удивления до тех пор, пока Дзянь Юйшуан полностью не исчез из поля зрения. Только тогда все присутствующие очнулись. И начали яростно обсуждать произошедшее. Брат Дзянь Линь был побеждён. Как такое могло случиться? За один ход. Он сделал всего один ход. Между ними существует слишком большой разрыв в силе, не только в плане духовной силы, но и в техниках боевых искусств. Так и было. Дзянь Юошан превзошёл Дзянь Линя во взрывной духовной силе. А что касается техник боевых искусств, следует знать, что достижения в искусстве владения мечом были изумительны. Хотя Дзяньмэн считалась гением номер 1 в особняке Мирча, но всему, чему она научилась, её обучил именно Дзяньюшуан. Даже сама Дзяньмэн прекрасно понимала, что у неё не было квалификации, чтобы конкурировать с Дзяньюшуаном, когда дело касалось техники боевых искусств в особняке маркиза меча. Не было того, кто мог бы посоперничать в этом плане с Дянь Юшуаном. Из-за слишком большого несоответствия в техниках боевых искусств, Дянь Юшуан победил Дзян Линя всего за один удар, ранив того в плечо. Если бы у Дянь Юшуана появилось такое желание, он мог бы убить Дзян Линя прямо сейчас. Новости о том, что Дянь Юшуан прошёл седьмой этаж башни испытаний, и победил Дзянь Линя всего за один удар, ураганом разнеслись по всему особняку Маркиза Меча. Неожиданно, весь особняк Маркиза Меча оказался ошеломлен. Естественно, новости дошли и до Дзянь Мэн. «Мэн Эр! Сегодня в особняке Маркиза Меча кое-что произошло», сказал Дзянь Лан, отец Дзянь Мэн, который пришел сообщить ей последние события. Дзянюшуан смог сконденсировать духовную силу и стать воином. Более того, его культивация достигла шестой ступени духовного пути. Сегодня он прошел все семь этажей башни испытаний, а потом за одно движение победил и ранил Дзянь Линя. «О-о-о!» – даже Дзянь Мэн была удивлена, услышав это. «До того, как наша дружба оборвалась, он часто говорил...» что вскоре станет настоящим воином. В те времена я думала, что он просто пытается утешить себя. Но теперь кажется, что это не так. Немного удивившись, она слегка улыбнулась и очевидно не приняла это всерьёз. "Мэнэр, я боюсь, что ты должна чуть серьёзнее отнестись к этому вопросу", серьёзно сказал Дзяньлан. Хотя многие в особняке маркиза меча полагают, что Дянь Юшань просто скрывает свою силу, мы-то знаем правду. У него действительно не было ни капли духовной силы ещё месяц назад. В течение 4 лет они тесно общались и постоянно контактировали друг с другом. Никто не знал его лучше, чем они. Всего за 1 месяц он прошёл путь от обычного человека до воина шестой ступени. И с такой легкостью одолел Дзянь Линя. Его прогресс просто ужасает. Сказал Дзянь Лан. Так и есть. Дзянь Мэн кивнула в знак согласия. Но что с того? Дзянь Лан был ошеломлен на секунду. Отец, ты беспокоишься, что он станет сильным противником в битве марки за меча через месяц? Спросила Дзянь Мэн. Дзянь Лан утвердительно кивнул. Дзянью Шуан дал кровавую клятву, что будет сражаться с Дзяньмэном в этой битве. Эта новость уже давно разошлась по всему особняку маркиза Меча. Сначала никто не придал этому особого значения, но теперь всё изменилось. Если Дзянью Шуан победит Дзяньмэна на глазах у всего особняка маркиза Меча и других сильных экспертов, она не только не сможет стать мастером павильона Меча, но и станет величайшей шуткой этого года. Дзяньмэн, общепризнанный гений в особняке маркиза Меча, был полностью в топтан, в грязь мальчишкой, который смог превзойти её за 2 месяца. Разве это не станет её величайшим позором? Отец, ты слишком сильно беспокоишься. Дзяньмэн совсем не волновалась об этом. Это нормально, что Дзянью Шуан в конечном счёте всё же смог сконденсировать духовную силу и стать настоящим воином. Ведь он целых 4 года трудился. Но даже если он смог за месяц добраться до шестой ступени духовного пути, он не сможет поддерживать тот же темп и за месяц прорваться на седьмую ступень. Ты так не думаешь, отец? Достичь седьмой ступени за 1 месяц? Дзянь Лан, мгновение застыл, а затем решительно покачал головой. Невозможно. Абсолютно невозможно. Между шестой и седьмой ступенью духовного пути существует огромное несоответствие. Даже такой гений в культивации, как ты, потратила полгода, чтобы сделать это. Более того, ты бы не смогла этого сделать без поддержки огромного количества пилюль, эликсиров и некоторых природных сокровищ. А что в таком случае говорить об остальных? Поэтому, независимо от того, как быстро Дянь Шуан культивирует, он не сможет достичь седьмой ступени духовного пути всего за 1 месяц, решительно сказал Дзянь Лан. И в самом деле, эти слова были правдой. Между шестой и седьмой ступенями духовного пути существовала огромная разница. Совершить прорыв за 1 месяц это действительно были лишь мечты. Именно это почти невозможно. Кроме того, даже если он добьётся успеха, Что он сможет сделать?" презрительно сказал Дзяньмен. Услышав это, Дзяньлан немного расслабился и улыбнулся. В самом деле, независимо от того, сможет ли Дзяньшуан достичь седьмой ступени или нет, он никак не сможет им помешать. В настоящее время Дзяньмен находилось на углублённом этапе Сферы духовного моря, независимо от того, как высоко мастерство Дянь Шуана в технике владения мечом. Пока он не достигнет сферы духовного моря, он не сможет представлять для неё опасности. Похоже, я слишком много об этом думаю. Дянь Шуан никак не может угрожать тебе. Дянь Лан с облегчением улыбнулся. Давай забудем об этом. Расскажи лучше, что там насчёт твоего мастера? Она прислала ответ на твое письмо? Я получил ответ, ответила Дзяньмэн. Великий мастер сказала, что она приедет сюда через месяц, чтобы посмотреть, как я становлюсь мастером по вильюна меча. Ха-ха-ха. Это просто замечательно. Если она явится на битву, ты без сомнения станешь победителем. Услышав хорошие новости, Дзяньлан был очень рад. В это время в павильоне меча собрались четыре великих старейшины, во главе со старейшиной Хуном. Ха-ха. Молодой мастер прошёл все 7 этажей башни испытаний и победил Дзен Линя за одно движение. Это просто потрясающе. Удивительно, что молодой мастер павильона смог добиться такого огромного прогресса за такой короткий промежуток времени, не так ли? Если мастер павильона продолжит развиваться с такой скоростью, он, скорее всего, сможет победить Зэйнмена в следующем месяце. Узнав хорошие новости, эти старейшины радостно болтали и смеялись. Старший брат, мы всё скрывали от мастера павильона, потому что он даже раньше не был воином, но теперь всё изменилось. Мы должны ему всё рассказать. Внезапно сказал другой старейшина. Нет, не надо спешить, покачал головой старейшина Хунь. Ещё слишком рано. Расскажем ему об этом немного позже. Кстати, я собираюсь написать письмо и отправить его мастеру во дворец Золотого дракона. Он будет рад узнать, что молодой мастер добился такого быстрого прогресса. Весь особняк маркиза Меча был полностью потрясён битвой между Дянь Юшуаном и Дянь Линем. Однако Дянь Юшуан, главный герой этого события, совершенно не волновался по этому поводу. Получив разрешение на участие в битве маркиза Меча, он сразу же направился в горы Девяти Волков. Дянь Юшуан стремился как можно быстрее добраться до пруда изначальной духовной жидкости. Глава 17. Ужасающая скорость прогресса. Горы Девяти Волков находились в 15 километрах от города, и дорога туда отняла Удзянь Ушуана полдня. Он потратил много времени на поиски пещеры в ущелье с северной стороны горы. «Это та самая пещера!» Стоя на верхушке большого дерева, Дзянью Шуан разглядывал пещеру над дне ущелья. Рядом с пещерой находилось огромное чудовище, чьё размеренное дыхание было слышно с довольно большого расстояния. Это и есть Кровавый Лев? Дзянью Шуан уставился на огромного монстра, не в силах отвести взгляда. Байчун сразу сказал, что пещера была территорией Кровавого Льва. который находился на пике шестого ранга. Монстры на пике шестого ранга могли сравниться с человеком на пике шестой ступени духовного пути. Некоторые духовные звери имели свои козыри, поэтому зачастую сражаться с ними было сложнее, чем с людьми. Духовные звери с рождения ненавидят людей, а их чувствительность чрезвычайно сильна и покрывает огромную территорию. Если я хочу попасть в пещеру, у меня остаётся лишь один выбор. нужно избавиться от кровавого льва в таком случае давай посмотрим кто кого глаза Дянью Шуана сверкнули словно в них были молнии словно орёл который охотится за своей добычей он спрыгнул с верхушки дерева длинный меч за его спиной был обнажён в то же мгновение звук его меча эхом раздался по ущелью Когда Дзянью Шуан я раз набросился в сторону кровавого льва. Кровавый лев. Глаза Дзянью Шуана горели. Человеческое отродье. Кровавый лев пробудился, и по пара темно-золотых глаз сверкнуло желанием убивать. С яростным рёвом он мгновенно помчался в сторону Дзянью Шуана. Неожиданная обида закончилась путём гневения. Занюшон стряхнул кровь со своего меча и убрал его в ножны. Он оглянулся на кровавого льва. Кровь вытекала из глубокого разреза на шее. Множество разрезов поменьше были разбросаны по всему телу кровавого льва. Он был уже мёртв. Согласно обычным порядкам, монстр на пике 6-го ранга был достаточно силён, чтобы убить воина на пике 6-ой ступени. Но это было лишь в случае с обычными человеческими войнами. Стоило ему столкнуться с теми, кто в совершенстве владел различными боевыми техниками, его шансы на победу существенно сокращались. Искусство владения мечом Цзянью Шуана было легендой в иссобнике маркиза меча, поэтому убить кровавого льва было проще простого. Больше не обращая внимания на труп кровавого льва, Дянью Шуан вошёл в пещеру. Она была довольно глубокой, но проход был узким. Однако, стоило зайти немного дальше, и Дянью Шуан обнаружил, что внутри пещера кардинально менялась. Интерьер пещеры был довольно чистым. Там были каменный стол, скамейка и кровать. Оказывается, здесь кто-то жил в прошлом. Когда он вошёл в пещеру, он обнаружил Что от пруда исходит слабый аромат. Диаметр пруда не превышал 3 метров. Стоило Дянью Шуану заметить пруд, как его глаза наполнились диким восторгом. Изначальная духовная жидкость. Дянью Шуан с нетерпением посмотрел на ароматную, почти прозрачную воду в пруду. Он почувствовал чистейшую энергию, заключённую в этой воде. Не было никаких сомнений. что это действительно была бесценная изначальная духовная жидкость. Дянь Юшуан запрыгнул в пруд. В тот момент, когда он вошёл в пруд, он обнаружил, что хотя в диаметре он был довольно маленьким, его глубина была почти 10 метров. Такой большой пруд. Вся эта вода изначальная духовная жидкость. Интересно, сколько же её здесь? С волнением думал Дянь Юшуан. Изначальная духовная жидкость была чистейшей духовной жидкостью. В ней почти не было примесей. Для воинов, которые находились на этапе духовного пути, она была намного более ценной, нежели пилюли духовной культивации. Изначальная духовная жидкость образовывалась естественным путём. Поэтому лишь немногие могли использовать её для своей практики. Ну теперь у него был целый прут Если разделить прут на капли, сколько же их будет? Какова будет стоимость? Без сомнения, она будет просто огромной. Господин Байчун подарил мне такую замечательную возможность. Слегка дрожа от нетерпения, Дяньсюан почувствовал огромную благодарность. Отбросив все лишние мысли, Дяньсюан приступил к культивации в пруду, культивируя в пруду Он мог поглощать изначальную духовную жидкость, превращая её в собственную духовную силу. Для обычного воина потребовалось бы большое количество времени, чтобы поглотить всё это. Но Дянью Шуан был другим. Навык небесного творения бросал вызов естественному порядку вещей. Первоклассные пилюли духовной культивации содержали столько примесей, что воинам требовался один или 2 месяца, чтобы полностью очистить её. Однако Дянь Юй Шуан смог сделать это всего за одну ночь. С изначально духовной жидкостью ситуация была аналогичной. Когда Дянь Юй Шуан практиковал в пруду навык небесного творения, сила этого метода постепенно проявляла себя. Властная сила вырывалась из его тела с огромной скоростью, поглощая всё вокруг. и изначальная духовная жидкость постепенно начала поглощаться. Она проникала сквозь поры на кожи Дзяньушуана с удивительной скоростью. Он был похож на черную дыру, поглощавшую все вокруг. Какая ужасная скорость поглощения! Когда духовная изначальная жидкость хлынула в его тело, она стала трансформироваться в его собственную духовную силу. С такой ужасающей скоростью поглощения Его собственная духовная сила росла просто с ужасающей скоростью. Это слишком быстро! Увеличение моей духовной силы происходит настолько быстро, что это даже пугает! Даже сам Цзэнь Юшуан был шокирован такой скоростью. Его разум дрогнул, с недоверием за всем наблюдая. Скорость была слишком пугающей. На самом деле, это было совершенно неестественно. Изначальная духовная жидкость в сочетании с навыком небесного творения, который бросал вызов небесам, приносила поистине ужасающие результаты. Подобно первоклассной пилюле духовной культивации, эффективность изначальной духовной жидкости была намного выше, нежели у обычных пилюль духовной культивации. Изначальная духовная жидкость в этом проду была равна сильна десятку первоклассных пилюль духовной культивации. Поэтому скорость увеличения его духовной силы выходила за рамки воображения. Всего полдня спустя Дяньсюань обнаружил, что его духовная сила достигла пика шестого неба божественного пути. Он потратил всего полдня. Оказалось, что прут уменьшился не так сильно за эти полдня. В течение следующих нескольких дней Дяньсюань полностью сосредоточился на культивации и никому не сообщал о своём прогрессе. Время, казалось, шло медленно, но 20 дней пролетели в мгновение ока. В пруду уровень жидкости постепенно снижался. Дянь Юйшуан всё ещё находился в пруду, а духовная жидкость всё также проникала в его тело. Наконец, когда последняя капля изначальной духовной жидкости была поглощена, огромный пруд полностью исчез. Дянь Юйшуан который был поглощён культивацией, внезапно открыл глаза. Вспышка ужасающей силы вырвалась из его глаз. Глава 18. Прорыв. Дянь Юйшуан медленно поднялся с дна пруда. Все его мышцы и суставы затрещали. Он потянулся и сделал большой прыжок к выходу в пещеру. Дяньсюан посмотрел на стену пещеры сверкающими глазами. Внезапно он сжал кулак и послал ужасающую силу в сторону скалы. Бам! Оглушительный звук разнёсся по пещере. Дяньсюан посмотрел на большую дыру в стене перед собой. Во глаза блестели от восторга. Я не только достиг восьмого неба божественного пути. Я достиг его пика. Сжимая кулаки от возбуждения, он почувствовал, как в его руках нарастает сила. Дянью Шуан провёл 20 дней, культивируя в этой пещере, поглощая каждую каплю изначальной духовной жидкости из пруда. В нём находилось огромное количество чистой духовной энергии, которую он поглотил и превратил в собственную духовную силу. В результате всего этого Его сила увеличилась до удивительного уровня. Не так давно он был на шестом небе божественного пути, в шаге от пика, но сегодня череда прорывов привела сначала на седьмое небо, а затем и на восьмое небо божественного пути. Он взлетел к самому пику восьмого неба. Это был взрывной прорыв, но всё происходило систематически. Ведь не все имеют доступ к такому огромному объёму изначальной духовной жидкости, не говоря уже о навыке небесного творения. Лишь сочетание всех этих факторов привело к таким результатам. Восьмое небо божественного пути было эквивалентно начальной стадии сферы духовного моря для обычного воина. Тот, кто достигал пика восьмого неба, был равен тому, кто достигал пика начальной стадии сферы духовного моря. Таким образом, духовная сила, созданная с помощью навыка Небесного творения, была эквивалентна духовной силе сферы Духовного моря. Возможно, она будет чуть-чуть уступать, но не намного. Удивительный свет вырвался из глаз Дянь Юшуана. "Дзяньмэн, я догоняю тебя", взревел Дянь Юшуан. Культивация Дзяньмэна находилась на углублённой стадии сферы духовного моря. Хотя он ещё не укрепил свою культивацию, но у него был навык небесного творения, его мощная духовная сила и остальные преимущества. Это означало, что он отставал от Дзяньмэна всего на шаг, почти не уступая ей. Ему потребовалось всего 2 месяца, чтобы догнать её. 9 дней до битвы маркиза Ещё 9 дней, прищурив глаза, подумал Дянь Юшуан. Я должен поторопиться. Я получил боевую силу, схожую с силой сферы духовного моря, и у меня все шансы победить Дянь Мэнь. Тем не менее, на всякий случай, мне всё равно нужно подготовить свой козырь. Когда он подумал о козырной карте, первое, что ему пришло в голову, это тайный навык, записанный в навыки Небесного творения. Тайный навык пожирания душ. Это был чрезвычайно мощный тайный навык, который бросал вызов небесам. Как и в случае с навыком небесного творения, он был чрезвычайно впечатлён этим тайным навыком. Его было просто невозможно забыть. Когда Дянь Юй Шуан подумал об этом тайном навыке, он был шокирован. Он был настолько силён, что вредил естественной гармонии. Кроме того, Он наносил вред тому, кто им пользовался. Никто не был готов использовать его, если ситуация не была действительно безысходной. Было не особо разумно использовать подобный тайный навык в качестве козырной карты. Тайный навык Пожирание душ содержит 3 свитка. На моём нынешнем уровне силы я могу использовать максимум первый. Мне можно даже не думать о втором или третьем. Дянь Юшуан Сулубкай начал изучать этот навык. Ему потребовалось на всё 5 дней. 5 дней спустя Дзянью Шуан находился всё так же в северном ущелье горы 10 волков, скрестив ноги на полянке. Давай сделаем это. Он глубоко вздохнул и задействовал тайный навык пожирания душ. Он 5 дней изучал первый свиток и смог ухватить суть, но чтобы его задействовать Ушло значительное количество времени. Он прекрасно понимал, какой вред мог нанести ему этот тайный навык, поэтому он был осторожен, когда задействовал его. Он не смел быть небрежным. Тайный навык он пожирает лишь души. Пока он практиковал, раздался жужжащий звук, задрожала даже пустота. Дело Дзяньшуана оказалось стало гигантской чёрной дырой, которая затягивала различное множество разных энергий. Эти силы были настолько сложны и разнообразны, что Дяньюо Шуану было сложно их распознать, но он обнаружил, что чем больше он втягивал в себя эти силы, тем быстрее росла его культивация. Он уже находился на пике восьмого неба божественного пути. Но это дикое поглощение различных сил подняло его культивацию на более высокий уровень. В одно мгновение оказалось достаточно, чтобы он совершил прорыв девятое небо божественного пути. Его сила продолжала расти даже после того, как он достиг девятого неба божественного пути. Внезапно его сердце пронзила острая боль. Чем выше поднималась культивация, тем сильнее становилась боль. Пора прекращать. Дзянь Ушань Стиснул зубы. Его лицо исказилось в гримасе боли. Почувствовав острую боль, он немедленно прервал технику. Как только тайный навык прекратил своё действие, его культивация закончила расти. Боль постепенно начала отступать. Тем не менее, спазмы в его теле прекратились не сразу. Лёжа на земле, Дянь Юйхуан закрыл глаза. Он задыхался и выглядел очень слабым. Прошло много времени, прежде чем он открыл глаза. Тайный навык пожирания душ действительно наносит вред душе. Дянь Юшуан не мог не покачать головой. Очень больно практиковать этот навык было вредно. Когда он воспользовался этим навыком, он не стал использовать его в полную силу, тем не менее, даже так он ощутил сильную боль. Если бы он задействовал его в полную мощь, боль была бы намного раз сильнее. Тайный навык Пожирание душ действительно позволяет совершить рывок в культивации за небольшой промежуток времени. Но в то же время он наносит мне вред, сказал себе Дзянью Шуан. В обмен на укрепление духовной силы приходилось жертвовать сущностью ци и душой. Если бы вред наносился лишь духовной силе, проблем было бы не так много. В конце концов, навык небесного творения мог ему помочь восстановиться после такого. Но навык небесного творения был бессилен, когда нужно было восстановить сущность, ци и душу. Дянью Шуан покачал головой и посмотрел вверх. У него было странное выражение лица. Это, а это же, Дянью Шуан с изумлением осмотрелся вокруг. Он неожиданно осознал, То земля на десятки метров вокруг стала совершенно безжизненной. Земля, которая раньше была покрыта зеленью, теперь была покрыта засохшей жёлтой травой и испищерина трещинами. Цветы, трава и деревья полностью увяли. Всё в радиусе десятков метров от него погибло в мгновение ока. Глава 19. собрание всех участников. С широко раскрытыми глазами, Дянь Шуан осматривал десятки метров пространства вокруг, где земля в одночасье стала безжизненной. Чуть дальше от этого круга трава всё же была зелёной и яркой. И именно в этот момент Дянь Шуан понял, почему тайный навык пожирания душ был назван именно так. Это значит, что он пожирал души земли, существ и природы. Он понял, что за странные потоки силы только что вливались в его тело. Это была естественная сила всего живого вокруг. С помощью тайного навыка он пожирал силу всех живых существ вокруг, сохраняя её для собственного пользования. Этот навык действительно страшен. Если меня не загонят в угол, я никогда не стану использовать его вновь. Принял решение Дянь Юйшуан. После первой попытки использования Цянь Шуан не осмелился повторять свой опыт. Вместо этого он продолжил тщательно изучать все шаги этого навыка. 3 дня спустя Цянь Шуан находился у ручья около горы Девяти Волков. Он сложил ладони, чтобы зачерпнуть воды и напиться, после чего встал. Месяц почти прошёл до битвы маркиза Меча осталось всего 2 дня. Пришло время вернуться назад. Дянь Юйшуан посмотрел на бескрайнее небо над собой. Он улыбнулся и подпрыгнул в воздух, направляясь в сторону особняка маркиза Меча. Рано утром, на рассвете. В особняке маркиза Меча, когда первые лучики света с далёкого горизонта осветили землю, повсюду поднялся шум. Ученики и члены особняка маркиза Меча Со всех уголков собирались на площади в центре особняка. Каждая организация или клан префектуры Башуй отправили своих представителей в особняк маркиза Меча в этот день. Сегодня в особняке маркиза Меча проходила ежегодная битва маркиза Меча. На самом деле это было соревнование, которое определяло самых сильных представителей молодого поколения. Все эксперты с чего-то начинали Поэтому особняк маркиза Мича придавал большое значение воспитанию молодых учеников. Каждый год маркиз Мича приглашал все организации и кланы префектуры понаблюдать за проведением этих соревнований. При нормальных обстоятельствах приглашение от сильнейшей организации в префектуре Башуй не будет отклонено ни одной стороной. Этот год не стал исключением. Битва маркиза Мича имело особое значение, особенно в этом году. В префектуре Башуй повсеместно признали, что в сообщенике маркиза Меча появился неслыханный гений. Этому гению было всего 16 лет, но она уже достигла углублённой стадии сферы духовного моря. Более того, её владение мечом достигло невероятного уровня. Такая молодая девушка собиралась взять на себе ответственность за павильон меча, который занимал значительное положение в исобнике. Благодаря всему этому, каждый выдающийся человек в префектуре Башуй был полон любопытства и ожидания. И этим исключительным гением, конечно же, была Дзяньмэн, избранная Богом дочь в исобнике маркиза меча. Это была идеальная возможность для Дзяньмэн покрасоваться перед экспертами и снискать себе славу. После сегодняшнего дня павильон меча официально будет передан ей. Она пройдёт церемонию наследования в исобнике. Огромное количество людей уже собралось на площади. Там было воздвигнуто две платформы. Одна была использована в качестве арены для учеников, а вторая представляла собой зрительские трибуны. Дянь Синьхун Нынешний мастер особняка маркиза Меча сидел в кресле и спокойно беседовал с несколькими известными экспертами, сидевшими рядом с ним. Поскольку эти люди могли сидеть бок о бок с мастером особняка маркиза Меча, можно было запросто догадаться, что их происхождение весьма непростое. Смотрите, это должно быть Сыту Цинюе. Нынешний глава Сыту Это Е-Сю, глава клана Е. Их семья также специализируется на искусстве владения мечом. Однако они сильно уступают особняку маркиза меча. Совершенно неожиданно, но на этот раз пришел таинственный управляющий гладиаторской арены господин Бай Чун. Многие ученики жарко обсуждали то, что увидели на площади, где проходили соревнования. А время от времени они бросали свои взгляды на трибуны, чтобы получше разглядеть этих знаменитых экспертов, которых можно было увидеть не так часто. Кланы Сыту и Е пользовались немного меньше властью и положением, нежели Особняк маркиза Меча, но разрыв не был таким уж огромным. Особый случай был с гладиаторской ареной. Они были даже сильнее Особняка маркиза Меча, но занимали нейтральную позицию и не участвовали в конфликтах. Даже хозяин особняка маркиза Меча опасался Байчуна. Господин Байчун, вот так сюрприз, что вы решили посетить битву маркиза Меча в этом году. Последние годы вы присылали сюда в качестве представителя своего слугу в золотых одеждах, сказал Цыту Цинюе с улыбкой. Для меня большая честь, что господин Байчун решил лично посетить битву маркиза Меча, сказал Дзянь Синьхун. Эта битва отличается от предыдущих. Ничего удивительного, что в этот раз я решил приехать лично. Я тоже заинтересован в этом так называемом гении и хочу увидеть, насколько она талантлива, ответил Байчун с улыбкой. Поверьте мне, она вас не разочарует, рассмеялся, рассмеялся Дзянь Синьхун, показывая свою уверенность, в Дзянь Мэн. В самом деле, Байчун поднял бровь. Он рассмеялся, но больше ничего не сказал. Осмотрев площадь, он быстро нашёл Дзянюшуана в углу. Он прислонился к стене с закрытыми глазами. Байчун Невольно улыбнулся. «Мальчишка так спокоен! Интересно, стал ли он сильнее после путешествия к горе девяти волков?» Подумал Байчун. Байчун переживал за Дзянюшуана и за своей дружбы с Дзянь Нантьяном. Он одарил Дзянюшуана целым прудом изначальной духовной жидкости. Его отношение к Дзянюшуану было видно уже из-за одного лишь этого поступка. Даже сюда он сегодня пришел в основном из-за него. «Время почти пришло! Давайте начнем!» сказал Дзянь Синьхун со зрительских трибун. Дзянь Лан, который находился рядом с Дзянь Синьхуном, слегка кивнул головой. Он сделал несколько шагов вперед и вышел к самому центру платформы. Он откашлялся и сказал: "Внимание! Все ученики, участвующие в этой битве, пожалуйста, подойдите". Как великий старейшина Красного боевого зала, Дянь Лан на этот раз взял на себя ответственность провести битву маркиза меча. Площадь сразу оживилась. Молодые ученики, которые смогли получить квалификацию для участия в битве, направились к центру площади. Все засуетились и быстро направились к месту. В целом, набралась дюжина молодых учеников, каждый из которых считался гением в исобнике маркиза меча. Дянь Юшуан был среди них. В то же время к ним медленно направилась красивая фигура в белоснежных одеждах. Внезапно все на площади устремили на неё свои взгляды. Не только ученики на земле, но и эксперты на зрительских трибунах. посмотрели на неё, как избранная Богом дочь в иссобнике маркиза меча. Дзяньмэн была почитаема другими учениками, которые просто обожали её, будто она была какой-то богиней. Она была очень красива, обладала могучей культивацией и была одарённой в искусстве владения мечом. Она завоевала огромное восхищение. Глава 20. Секта меча Тянь Юань Дзянь Мэн вышла вперёд, словно неприкосновенная богиня, которой должны поклоняться массы. Каждое её движение привлекало внимание окружающих. Дзянь Мэн, 16 лет, углублённая стадия сферы духовного моря. Она уже овладела восемнадцатью первоклассными искусствами меча из павильона меча. Основываясь на её текущей скорости, она достигнет сферы золотого ядра ещё до того, как ей исполнится 20. Двадцатилетний воин сферы золотого ядра. Боже мой! Многие ученики не могли не вздохнуть от волнения, когда увидели эту несравненную красавицу. Согласно разделению на этапы, сначала шли 7 ступеней духовного пути, затем трансформация духовного моря. И уже потом изначальное золотое ядро. Изначальное золотое ядро было столь сильно, что во всём особняке маркиза Меча был лишь один эксперт этого уровня. Это был нынешний мастер особняка маркиза Меча. Дзянь Синхун. Тогда что же собой представлял эксперт, который смог достичь изначального золотого ядра ещё до того, как ему исполнилось 20 лет? Ослепительная сила. Она такой исключительный гений, что мы не можем найти ни одной причины, чтобы конкурировать с ней. Она, она исключительный гений, которого в особняке маркиза меча можно увидеть лишь раз в жизни. Неудивительно, что она надеется стать новым мастером павильона меча в таком юном возрасте. Во всей префектуре Башуй не найдется никого, кто сможет уничтожить составить ей конкуренцию, не говоря уже об обособнике маркиза Меча. Даже известные эксперты, сидящие сейчас над зрительских трибунах, смотрели на Дяньмэн горящими глазами. Почти все пришли сюда именно ради неё, за исключением Байчуна и нескольких других экспертов. Привлекательная и отчуждённая девушка направилась прямиком к Дяньшуану, который стоял посреди толпы. Она сказала без всяких эмоций: "Дянь Юшань, ты наконец конденсировал духовную силу и стал воином. Поздравляю". Повернув голову, Дянь Юшань бросил на неё холодный взгляд и ничего не сказал. Она нисколько не обиделась. "Ты стал воином и достиг шестой ступени духовного пути". За такой короткий промежуток времени это действительно потрясающе, но бесполезно надеяться на то, что ты сможешь догнать меня всего за 2 месяца. Я советую тебе не бросать мне вызов. Не бросать тебе вызов? Он усмехнулся. Эта битва стала неизбежной в тот момент, когда ты и твой отец вздумали посягнуть на место мастера павильона меча. Упрямый. Но ты всегда был таким. Она всё ещё была равнодушной. Я знаю, что ты испытываешь негодование в своём сердце, но между нами существует непреодолимая пропасть. Так почему ты должен проходить через всё это и искать унижения? Искать унижения? А ты действительно высокого мнения а себе. Пусть будет по-твоему, но не вини меня потом, что я тебя не предупреждала. Я всем покажу свою силу и растопчу эти тщеславные надежды, которые ты вынашиваешь в своём сердце. Холодно сказала она. Буду ждать с нетерпением. Дяньмэн закончила разговор и небрежно встала в центре арены для соревнований. Хотя она была окружена исключительными гениями, все они терялись на её фоне. Она была похожа на журавля, который встал посреди кур. Например, все сразу обратили внимание на то, что Дзяньмэн заговорила с Дяньюшуаном. Дзяньмэн разговаривает с Дяньюшуаном? О чём их разговор? Ранее они разговаривали тихими голосами, в сочетании с шумом на площади. Никто, кроме тех, кто стоял в притык, не слышали, о чём был разговор. Всё стало очень интересно. Я слышал, что Дянь Ни Шуан дал кровавую клятву 2 месяца назад, что он сразится сегодня с Дянь Мэнь. Я тоже об этом слышал. Этот парень переоценивает свои возможности. Как он посмел бросить вызов Дянь Мэнь? Кто из молодого поколения, особняка маркиза Меча, вообще имеет право бросать вызов избранной Богом дочери особняка маркиза? Дянюшан просто мусор, который смог сконденсировать духовную силу лишь 2 месяца назад. Как у него хватило духу? А это не совсем так. Возможно, он очень поздно сконденсировал духовную силу, но всего за месяц он смог добраться до шестой ступени духовного пути. Его скорость культивации просто невероятна. И что с того? Он всего лишь на шестой ступени. После того случая прошел месяц. Ты думаешь, что он смог прорваться на седьмую? Или даже в сферу духовного моря? И теперь он находится на одном уровне с День Мэн? Ха, хорошая шутка. Ну да, действительно. Все начали смотреть на него сверху вниз. На арене был ещё один человек, который уделял Дзянь Шуану особое внимание. Это был Дзянь Линь. Месяц назад Дзянь Шуан превзошёл его, причём очень сильно. С того момента он чувствовал негодование и злость. Но сегодня у него появился шанс отомстить. Он крепко сжимал кулаки, повторяя в уме: имя Дянь Шуана. Молодые ученики, прошедшие пятый этаж башни испытаний, собрались на арене. Когда Дянь Лан уже хотел объявить о начале соревнований, на площади появилось два человека. Знаменитые эксперты на зрительских трибунах сразу обратили внимание на двух пришельцев и посмотрели на них пронзительным взглядом. Даже равнодушный Байчун был вынужден обратить на них внимание. изначальное золотое ядро. Мало того, они находятся на самом пике этой сферы. Все эксперты были взволнованы. Все присутствующие эксперты были высокопоставленными лицами в префектуре Башуй. Все, кто имел право сидеть на зрительских трибунах, достигли этого уровня, но большинство из них были лишь на начальной стадии. Дянь Синьхун был сильнее большинства из них. но всё равно достиг лишь углублённой стадии. Ему ещё предстоял очень долгий путь, чтобы достичь пика сферы золотого ядра. Среди присутствующих был лишь один человек, у которого были хорошие возможности достичь пика сферы золотого ядра. Это был Байчун, но даже в этом случае у него было лишь больше шансов, чем у остальных, а не стопроцентная уверенность. Он почти никогда не сражался с другими. поэтому никто не знал о его истинных возможностях. Теперь же оказалось, что лидером двух пришельцев был человек на пике сферы золотого гидра. Это она, Байчун, была ошеломлён, когда узнал гостью. "Господин Байчун, вы её знаете?" немедленно спросил Дзяньси Нихун. "Да, Байчун кивнул. Это Шуй Хань Син, девятая старейшина секты Меча Тянь Юань, она достигла пика золотого ядра ещё 10 лет назад. Секта Меча Тянь Юань ещё и старейшина. Все на зрительских трибунах были шокированы. Все они были известными экспертами в префектуре Башуй, которые обладали обширными знаниями. Естественно, они все знали секту Цяньюань. Секта Меча Тяньюань была одной из пяти могущественных сект в провинции Тяньян. Поговаривали, что у них было много экспертов в сфере пустоты Инъян, а экспертов в сфере золотого ядра было ещё больше. В провинции Тяньян секты обладали, без сомнения, самым большим влиянием и властью, а эта секта была одной из самых лучших. Эти эксперты могли быть сильнейшими в префектуре Башуй, но даже самые могущественные из них были лишь муравьями по сравнению с сектой меча Тянь-Юань. В конце концов, их префектура была лишь одной из 108 префектур провинции Тянь-Янь. Старейшины секты, вне зависимости от их личности или силы, было достаточно, чтобы вызвать благоговение у этих известных экспертов. Все они начали задаваться вопросом, Почему старейшина секты меча приехала в особняк маркиза меча? В этот момент Дзяньлан, который также находился на зрительских трибунах, гордо сказал: "Не волнуйтесь, старейшина. Шуй приехала сюда специально ради моей дочери". Знаменитые эксперты были изумлены. Дзяньмэн, которая всё это время привлекала к себе внимание, уже направлялась к двум гостям